и вы уносите свой груз по домам и делаете с ним все, что хотите. Мораль. Уберите те струны, на которых играют ваши обидчики и манипуляторы, то лишнее, за что вас могут зацепить агрессоры, и вы станете неуязвимы. Комментарий. Это проблема выбора, стоящая перед человеком всю историю существования человечества. Инстинктивно хочется ответить на агрессию агрессией, Буквально физически наказать обидчика, халы и негодяя. Укорененность в человеке нормы возмездия становится очевидной при сопоставлении ее ветхозаветной формулировки в Третьей книге Моисеевой с новозаветным требованием Нагорной проповеди отказаться от возмездия врагам и полюбить их. Ветхий завет. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом.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 Мы любим человека, но презираем и ненавидим его грех. Если вы осознаете, что человек в силу своих ошибок, заблуждений или болезней совершает неразумное и беспокоющее воздействие, вам легче будет принять происходящую ситуацию и изменить к ней отношение на гораздо менее значимое. Задумайтесь, почему стук колес поезда ночью может вас даже убаюкать, а такой же по своим физическим характеристикам стук соседей в вашу стену сводит вас с ума. Разница только в отношении, а не в реальной объективной природе явления. Освободив себя от возбуждения и оправдания праведного гнева, по сути убрав из себя те струны, на которых играет агрессор, вы сделаете себя неуязвимым для тех, кто пытается вас достать. Диапазон применения байки. Семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, эгоцентризм, низкая фрустрационная толерантность.